Глава 15. Даринда последовала за супругами Оукли в старый просторный холл, и ее глазам предстали большие балки на потолке, камин с глубоким очагом, в котором весело потрескивали дрова. Плитки пола были покрыты коврами, а в настенных канделябрах теперь горели электрические свечи. Все остальное могли лицезреть и те, кто приходил сюда на протяжении трех веков. Вот какая мысль пришла в голову Даринди, когда она снимала шубу, которая одолжила у миссис Оукли. Ей захотелось подняться по лестнице и пройтись по галерее, тянущейся вдоль трех стен холла. Но миссис Оукли возразила, нет-нет, мы ведь только что прибыли. Даринда бросила шубу большой украшенной резьбой кресла и неохотно побрела в гостиную, следом за миссис Оукли в ее розовом с серебром платье, которое, очевидно, стоило кучу денег. Интересно, носит ли когда-нибудь миссис Окли что-нибудь, кроме розового? Ведь от одного и того же цвета можно устать. Почему бы для разнообразия не надеть голубое или зеленое? В этот момент Даринда увидела Грегори Порлока, идущего им навстречу с протянутой рукой и очаровательной улыбкой. У Камина собралось еще несколько человек, но она видела только его и сразу же поняла, что перед ней Глен Портеус. Муж тети Мэри, и он же злой дядюшка. Возможно, Даринда не была бы в этом так уверена, если бы не фотография. Все-таки семь лет, как думал сам Грегори, достаточно долгий срок. Теперь же у нее не было никаких сомнений. Однако строгое воспитание тети Мэри помогло удержаться от восклицаний. Услышав, как миссис Оукли произносит ее имя, она встретила насмешливый взгляд Грегори и протянула ему руку. Даже если бы Даринда забыла все остальное, она узнала бы это крепкое и теплое рукопожатие, которое так любила в раннем детстве, а потом возненавидела. Ее щуки густо покраснели, и Порлок понял, что девушка узнала его так же ясно, как если бы она произнесла его настоящее имя. Ну что ж, так будет еще забавнее. — Мы с вами уже разговаривали по телефону, — сказал он. Думаю, я мог бы заранее описать вашу внешность. Вы точно такая же, как ваш голос. Скажите, а я похож на свой голос? Пожалуй. В ней оставалось что-то от простоты, серьезности и искренности той девчушки, которую помнил Грегори. Никаких сцен, но ну и никакого притворства. Право же, забавная ситуация. Внезапно Даринда посмотрела мимо него и увидела Джастина Ли. Ее очевидные для опытного наблюдателя удивление и радость были настолько сильными, что она забыла обо всем остальном и устремилась навстречу ему с сияющим лицом. Порлоку пришлось отвернуться от них, чтобы представить супругов Оукли, Тоутом и Мастерменом. Он с трудом мог вообразить, как будут общаться друг с другом эти шесть человек, двое из которых смертельно его ненавидели, а двое других были столь же смертельно напуганы но выполнял обязанности гостеприимного хозяина почти автоматически, одновременно ублажая свое чувство юмора, разыгравшейся перед ним сцены. Когда к гостям присоединился Леонард Кэрл с его кривой улыбкой, безусловная несовместимость присутствующих друг с другом заметно усилилась. Глядя на него, Грегори уже не в первый раз спрашивал себя, почему он весь какой-то перекошенный. Недостатки фигуры или доведенный до абсурда эпатаж? Может быть, просто видимость? Действительно ли одно его плечо чуть выше другого? Или это только так кажется, потому что он так круто изогнул левую бровь? Действительно ли он прихрамывает на левую ногу? Или это такое же притворство, как и манера томно растягивать слова, что не мешало ему отпускать иногда едкие и откровенно грубые фразы? У него были красивые, хотя и не очень густые каштановые волосы, слишком морщинистое для его возраста лицо и хрупкое телосложение. Тем не менее, от этого человека веяло особой нервной энергией. Ироничный взгляд кэрла скользнул по немолодым лицам людей, которыми его только что представили. Было очевидно, что эти пятеро значат для него не более, чем мебель. Именно скользнул этот взгляд по ним и только задержался чуть дольше на Линит Оукли. Грегори, не забывая о своем хозяйском долге, поспешил разрядить обстановку с помощью коктейли. Джастин Ли не переставал удивляться тем ощущениям, которое вызывала у него Даринда. Особенно его обескураживало собственническое чувство. Конечно, сыграло свою роль и то, что они вместе выбрали это платье, в котором она так превосходно выглядела, а также брошь его матери. Но если бы дело было только в этом, Джастину приходилось признать, что в Даринде было нечто, сразу привлекающее к ней внимание, даже если она окажется в толпе. Изумительная посадка головы, необычайное сходство цвета глаз и волос, которым одарила ее природа, детское и в то же время необычайно умное выражение лица. Всего этого нельзя было не заметить, даже когда на ней было надето что-то оскорбляющее И его вкус, а главное было кое-что еще, внушающее ему уверенность, что где бы он ее впервые ни повстречал – в автобусе, на корабле, на базаре в Бомбее или в пустыне Гоби – ему сразу стало бы ясно, что они созданы друг для друга. Это было одно из тех странных ощущений, которые невозможно объяснить и от которых не можешь, и, что самое причательное, примечательное, не хочешь избавиться. «Как ты здесь очутился, Джастин?» – спросила Даринда, не пытаясь скрыть радость. Впрочем, ему также не хотелось скрывать собственное удовольствие. Он засмеялся и ответил. «Мойра Лейн собиралась сюда на выходные. Она позвонила мне и спросила, не составлю ли я ей компанию». Даринда была слишком хорошо воспитана, чтобы перестать улыбаться. Она надеялась, что улыбка не выглядит такой уж натянутой. Но тут Джастин сказал «такое». Она не верила своим ушам. Ну, не глупи. Я приехал повидать тебя. Вернее, не тебя, а этих твоих оукли, как заботливый опекун. О, -о, -о, О! Только так можно было изобразить на бумаге звук, который произнесла Даринда, на самом деле напоминавший журчание ручейка, пузырящегося смехом. И в этот момент мешался Грегори Порлок. Так как он все равно будет сидеть рядом с вами за обедом, вы должны познакомиться с остальными, а заодно и попробовать коктейли. Последовало множество представлений. Впечатления Даринды от гостей наслаивались одно на другое. Мистер Тоут – толстый и краснолицый, глазки маленькие и сердитые, как у разозленной свиньи. Мистер Мастерман почему-то напомнил ей владельца похоронного бюро. Миссис Тодд, худая и маленькая, под изобилием серого атласа и бриллиантов, с волосами, собранными в тугой узел, как будто она собиралась принять ванну. Похоже на симпатичную, но беспокойную мышку. Даринда удивлялась, зачем столько бриллиантов такой жилистой шейки, тем более, что из-за их живого блеска лицо будто стало еще старее, как у столетней старушенцы. Зато на мисс Мастермен ни одного бриллиантика. Старомодное черное платье. С кружевами было застегнуто у ворота маленькой жемчужной брошью. Она, словно в трауре, подумала Даринда, встретив взгляд темный глаз. И именно этот взгляд, а не черное платье, навел ее на мысль о трауре. В нем ощущалась горечь невосполнимой утраты. Мистер Герл ей активно не нравился, и едва она успела об этом подумать, как дверь распахнулась, пустив последнего гостя. Мойра Лейн вошла с таким уверенным видом, словно только что приобрела весь земной шар. На ней было бархатное платье цвета дамасской розы, оттенявший ее прелестный румянец. Точеные руки были обнажены до плеч, а на левом запястье сверкал бриллиантами и рубинами браслет Жозефины. Задержавшись на секунду у порога, она стремительно подошла к гостям, грудившимся у камина и, слегка выгнув левую руку, продемонстрировала браслет Грегори Порлоку.